Глава двадцать вторая. «Во всяком случае, то, что я сделал, я сделал с благими намерениями». Так сказал Хорис Блейден, когда Эшер упрекнул его в том, что он выпускает сотворенного им вампира кормиться на задворках Лондона и Манчестера, городов той самой страны, в защите коей по собственным же словам посвящает труды. А сам он, Эшер, чем лучше? «Все убийства, совершенные им отныне, падут на твою голову!» В бескрайней тьме подземелья Эшер едва мог понять, где кончаются воспоминания и начинается сон. Все мысли, все чувства вытеснил страх перед тем, что на уме у Бенедикта Тайса и во что могут вылиться его замыслы во время и после войны. «Неужто он, да и все прочие, всерьез полагает, будто подобное живое оружие со временем не заживет собственной жизнью? Я делал то, что должен был делать, и делаю для общего блага». В попытке сосредоточиться, Эшерт перевел дух и прислонился затылком к камню колонны за спиной. «Все они так говорят». «Я знаю, что делаю», — утверждал Блейден. Так тоже говорят все до единого. «Храни нас, Бог!» Устало подумал Эшер от знающих, что они делают, включая сюда и меня самого. В подземелье стоял такой холод, будто здесь внизу скопилось стужа всех зим, минувших со времен постройки дома. Несмотря на поношенную куртку, Эшер неудержимо дрожал и никак не мог уснуть. Между тем... каждый час бодрствования подтачивал силы а через двое суток если он не ошибся в расчетах когда они с якобой приедут в берлин силы и ясность мыслей понадобятся настоятельно догадываясь от чего она не опасается упустить его днем эшер понимал действовать придется как можно быстрее иначе ему конец шарлоттенштрассе это со стороны пацдама Одна из элегантных кирпичных вилл, резиденции владык загородных земель, юнкеров, наезжающих в столицу, чтобы посещать оперу, да устраивать браки меж сыновьями и дочерьми, феодальной знати, живущей на прежний манер за парламентской ширмой Рейхстага, воинов и душу и сердце, вложивших в армию. Солдат с нетерпением ждущих войны, ни секунды не сомневающихся в славной победе. и ни на миг не задумывающихся, во что война, завершившись, превратит мир. Правящие германской деревни помещики полагают единственным достойным уважения занятием в военную службу, подобно французам, считающим, что даме приличествует сойти с тротуара, уступая дорогу офицеру в блестящем мундире. Разумеется, им не по силам вообразить себе мир, где воины стали слишком опустошительными, слишком жестокими, чтобы продолжать их. Мужество! Мужество! Вот он, единственный ответ вполне понятной чистокровной германской душе. Что делать, явившись к полковнику фон Брюльсбуттелю на порог, Эшер даже не представлял. Однако, как бы там ни обернулось, А он был практически уверен, что полковника придется убить, если с ним еще не покончил Сидра. Проделать все это нужно как можно быстрее и сразу же с полуденным поездом покинуть Берлин. «Не бросайте их на погибель!» – прошептала Лидия. Гоночное авто мадам Эренберг шло на удивление ровно, но и от этого голова кружилась так, что Лидия опасалась потери сознания. «На погибель?» Петра Эренберг приподняла безупречно изящную бровь. «Дитя мое, доктор Тайс будет стеречь их, как родных детей, пока Тексель не вернется с гробами и экипажем. Хвала небесам, он прихватил с собой докторский саквояж, и слуги в доме не проснутся раньше времени». Мадам покосилась на Лидию, блеснув зеленью глаз в свете раннего утра. Что же там произошло? И как вы, фрау Эшер, сумели свести знакомство не только со зрелым вампиром, кстати, кто он такой, но и с одной из моих дев? Но Лидия сочла самым разумным откинуть голову на элегантный ворсистый плюш автомобильного сиденья. Тем более, что притворяться, изображая жуткую головную боль, ей не требовалось, и вновь прошептать. «Не бросайте их на погибель». Автомобиль на полном ходу, свернув за угол, накренился на бок. От толчка Лидию охватил новый приступ тошноты. И хотя рвота, когда ты затянута в корсет, сущая пытка, сдерживаться она не стала. Прегрешение стоило ей полдюжины сильных пощечин, но убедила мадам в том, что для расспросов Лидия еще слишком слаба и дезориентирована. Тем более, что пощечины, нанесенные с чудовищной силой вампира, действительно оглушили ее не на шутку. В результате она почти не заметила, как авто въехало во двор обители святого Иова, и шофер, заперев ворота, понес ее к часовне сбоку от главной монастырской церкви. Позднее, приведённая в чувство Лидия, обнаружила рядом доктора Тайса. Неяркий луч света, падающий внутрь сквозь единственное арчатое окно, отклонялся от вертикали всего градусов на двадцать. Свет дня озарял мадам Эренберг во всем ее великолепии. Блиставшую полудюжиной оттенков розового и с хищным нетерпением наблюдавшую, как тайс, светя в глаза Лидии крохотным зеркальцем, осторожно ощупывает ее затылок и шею. «Сколько!» — спросил он, подняв кверху два пальца, изрядно расплывчатых, так как очки Лидии остались в изба, но, несомненно, два. Лидия заморгала, сощурилась. Удастся ли одурачить доктора так же просто, как тетушку Фейд? Три? — Нет, нет. — неуверенно пробормотала она, и неуклюже так, чтобы наверняка промахнуться, потянулась к его руке. Голова до сих пор болела, словно из черепа позабыли выдернуть лезвие топора, и попытка нащупать руку Тайса завершилась новым приступом слабости, и Лидия негромко, жалобно ахнув, уронила приподнятую голову на подушку, похоже, ровесницу обители, верой и правдой служившую еще кому-то из первых монахов. Со стены за спиной Тайса на Лидию взирала целая шеренга заплесневелых византийских святых. будто хор, готовящийся грянуть. «Притворщица! Притворщица!» «Мне нужен Джейми!» — пролепетала она и заплакала. Притворяться подавленной практически не приходилось, и слезы навернулись на глазах сами собой, без усилий. «Дайте ей что-нибудь!» — прорычала Петранила Эренберг. «Мне нужно выяснить...» Кто этот вампир и что здесь делает? Мадам, мне нечего ей дать. Терпеливо, похоже, уже в третий, если не в четвертый раз, объяснил Тайс. У нее серьезное сотрясение мозга, и... И скоро ли она сможет говорить? Не знаю, мадам. В случае травм головы сказать что-либо определенное невозможно. Эренберг с быстротой атакующей змеи подступила к доктору, склонилась над ним, схватила за лацканы, привлекла вплотную к себе. Разглядеть выражение ее лица во всех подробностях Лидия, не отрывая головы от подушки, не смогла, однако внезапная ярость, охватившая хозяйку, заклубилась над нею, как пар над льдом. «Да что вы за врач, если не знаете этого? Если вы так же невежественны, как и...» Петранила... Отложив зеркальце, Тайс взглянул прямо в ее полыхающие огнем глаза. Ни в манере держаться, ни в звучном, спокойном голосе доктора не чувствовалось ни малейшего страха. Петронила, красавица моя, этого не знает ни один врач на свете, и вам это, вне всяких сомнений, известно». Отпустив его... Петронила Эренберг отступила на полшага и прижала ладонь в кружевной перчатке к виску. Поспешно поднявшись, Тайс взял ее за руки. «Вы устали. Что неудивительно. Последние инъекции...» «Со мной все замечательно». Выпрямившись, она улыбнулась доктору так, что тепло и очарование ее улыбки почувствовала даже Лидия. «Мы всегда очаровываем», — некогда объяснил Джеймсу Исидра. «Мы и так охотимся». И доктор Тайс любил ее всем сердцем. Его влекло к ней, как Джеймса против его собственной воли влекло к одной из вампиров, графине Эрнчестерской, полтора года назад. «И как меня влечет к Исидра?» Казалось, его когти снова легонько коснулись лба. «Кто таков этот новый вампир, совершенно неважно, продолжал Тайс. Каким образом Евгения наткнулась на мадам Эшер тоже? На свойства их крови все это не влияет. Судя по импровизированному оружию, найденному в доме, мадам Эшер явно сражалась с вампирами, либо с Евгенией и этим незнакомцем, либо с кем-то из петербургских вампиров. Он ведь не из местных, не так ли? «Знаю, вы не желаете иметь с ними ничего общего. Но, может быть, видели его где-либо?» «Будь он одним из них, убил бы ее немедля», — буркнула мадам Эренберг. «Больше всего я опасаюсь, не наговорил ли он лишнего бедной Жене. Ее нужно держать отдельно, как можно дальше от остальных, пока мне не представится возможности поговорить с ней. Как жаль». что его пришлось поместить сюда же в часовню сделав паузу мадам Эренберг оглянулась на дверь там в подземельях от кельи жени рукой подать до других а слуху не остер и некоторые уже додумались перешептываться через старые трубы мне совсем ни к чему чтоб остальные забеспокоились прежде чем в их организмах разовьется физическое влечение к охоте Тайс с глубокомысленным видом кивнул, и Лидия отчаянно захотелась встряхнуть его, крикнуть. — И вы ей верите? Очевидно, так оно и было, поскольку в ответ доктор нежно спросил. — А ваше влечение не возобновляется? Покачав головой, Петра Эренберг изобразила изысканно вежливую улыбку и вновь. скудоменьшим куда меньшим, на взгляд Лидии, правдоподобием, чем после приступа ярости, приложила ладонь к виску. Изредка, время от времени, самую чуточку. Однако молитва, как выяснилось, избавляет от всех мыслей о нем. Тайс прижал ее руки к груди. Как сказала бы миссис Граймс, подумала Лидия, вспомнив острое личико кухарки и, как ни странно, слегка успокоившись. «Ай, не морочьте мне голову!» Тайс вывел мадам Эренберг из комнаты и затворил за собой дверь. Щелчок замка Лидия слышала явственно. Однако лязга засова так и не дождалась. Вскоре голоса уходящих стихли вдали, за стенами часовни. Что, если часовня, куда ее вроде бы, эта Лидии помнилось смутно, несли, та самая, где заперты Сидра? Вероятно, в крабу или в ящике. Тут, Лидии, вспомнились окна. Свет. Золотистые волосы Петронилы Эренберг, искрящиеся в лучах солнца. Осторожно. Стараясь не поднимать головы без особой нужды, леди задрала подол юбки и нижние сорочки и нащупала небольшую плоскую сумочку, пристегнутую к нижнему краю корсета. Отмычки на месте. Невысокая койка, на которую ее уложили, стояла поперек алтарной ступени посреди часовенки, в недавние годы отгороженная от главного храма. С потолка над койкой взирал вниз, тянул безмолвную погребальную песнь «Хор закопченых ангелов». Стоило Лиде осторожно сползти с койки, пол под ней ужасающе покачнулся. Пришлось, будто взбираться на крутую, неровную скалу, встать на четвереньки и выждать пару минут. Только бы снова не затошнило. «Давай, ты справишься, до двери всего ничего!» Дрожа, обливаясь потом, раз за разом путаясь коленями в юбке, она подползла к двери. Замок оказался простейшим, английским, с цилиндровым механизмом, из тех, на которых учил ее Джейми. «Благодарение Господу!» Казалось, замок упорствует не один час. Сколько раз Лидии приходилось хвататься за дверную ручку, одолевая приступ головокружения? «Не сумею, не справлюсь!» Однако на смену этой мысли приходила другая. «Справишься! Не отступать же с половины пути! Симон — единственный, кто может отыскать Джейми! Так помоги же ему, если еще не поздно!» И вот дверь распахнулась. Солнечный свет заливал великолепный, алый с золотом зал и плотные шеренги фигур на стенах. Вероятно, святых и ангелов... Хотя без очков Лидия не отличила бы их от хористок из труппы театра Палас. Алтарь и иконостас из часовни убрали, и теперь на их месте поверх невысокого стола на козлах покоился гроб, крест-накрест перетянутый цепью. Придется на ноги встать, иначе не дотянуться. При мысли о взломе еще одного, а то и ни одного замка, На глазах навернулись слезы. «И еще нужно придумать, как закрепить цепи, чтобы со стороны казалось, будто замки на месте, если позже сюда заглянут». Двигаясь как можно медленнее, Лидия оперлась о дверной косяк, подобрала подол нижней юбки, отыскала там шов, где Эллен чинила ее и осторожно выдернула из шва около двух футов нити. Нить она намотала на пальцы — И поползла по мощеному красновато-коричневыми и зелеными плитами халцедона полу, истертому до волнистых неровностей босыми ногами давно почивших праведников. Какие-то тридцать футов, отделявшие дверь от стола, казались многими милями. «Делай, что хочешь, только в обморок падать не вздумай!» В монастыре царила жуткая тишина, словно поблизости нет ни трущоб выборской стороны, ни путиловского сталелитейного. «Должно быть все в клинике», — подумала Лидия, и, не вынимая из замка отмычки, склонилась вперед, оперлась лбом о черный дуб крышки гроба. Шофер Эренберг в ее тайны наверняка не посвящен, за это она готова была поручиться. Платите как следует, и все это не мое дело. Или, может, он тоже влюблен в Петронилу? А бедный доктор Тайс думает, будто затеяно все только ради искупления грехов Петронилы, будто ее желание вновь стать человеком спасет ее душу. Выдумка, но как крепко, как истово надеялась на возможность спасения бедняжка Евгения. Боже правый... Что же она сделает с Евгением? Ведь теперь Евгения знает правду. Управлюсь здесь, нужно будет немедля разыскать ее. Однако Лидия понимала, это ей не по силам. В глазах мутилась, все вокруг то расплывалось, то вновь обретало какую-никакую четкость. Тонкие крючки отмычек уже дважды, трижды соскальзывали, проваливались в глубину старинного навесного замка. А когда душка его отомкнулась, лучи света, косо падавшие внутрь сквозь решетки, серебряные, уж эта-то Лидия разглядела, на окнах часовни, озарили еще один, второй. Если Тайсу нужна кровь Симона, ему придется вернуться до темноты и перенести гроб куда-то еще, или Петранили хочется для начала поговорить с пленником». Тут ей пришла в голову новая мысль, если Дон Симон заупрямится, а упрямство, не говоря уж о своей нравии, для испанского вампира, можно сказать второе имя, то к повиновению его принудят, угрожая ей, Лидии. К тому времени, как отомкнулся второй замок, руки Лидии тряслись так скверно, что ей поневоле пришлось опуститься на пол, прислониться спиной к козлам и отдыхать, пока дрожь не уймется. Затем она связала припасенные нитью концы цепей и примотала к ним защелкнутые замки так, что издали, если не слишком приглядываться, казалось, будто замки на месте. «Господи, сделай милость!» «Займи их еще чем-нибудь до темноты». Входные двери часовни оказались заперты снаружи на засов. Обнаружив, что отправиться на поиски Евгения невозможно, Лидия едва не разрыдалась от радости и облегчения. Ведь подобная задача была и совершенно не по силам. Святые ангелы среди алого с золотом великолепия облаков бесстрастно взирали на нее». ползущую через всю часовню назад в комнату с койкой. Там Лидия, распоров примерно на дюйм шов в уголке подушки, сколько раз Джейми напоминал ей о скрупулезности в мелочах, спрятала внутрь отмычки и лишь после опустила голову на подушку. — И еще, молю, Господи, только бы от всего этого кровотечения не началось, только бы мой ребенок остался жив и здоров. — Да? — «У нее будет ребенок». «Будет», в этом она больше не сомневалась. Стоило помолиться о нем, и Лидию сморил сон, крепчайший, будь-то после лошадиной дозы настойки опия».